против собственной воли впечатленный, Попов спросил. Раз фролка сообщников выдал, нам и дела никакого не остается. Послать ерык что всех преступников арестовали, и заговору конец? Как бы не так. Боик одних десятников знает. Да малое число стрельцов, с кем собирался на смоленском шляхе государь стеречек. А всего воров более восьмидесяти. Ни одного упустить нельзя. Иначе из этого семени новое крапива произрастет. Но еще важнее иное. Надо бы на англицкого и цесарского посланников с поличным взять, чтоб не отперлись. На то употребим штрозака. Новоиспеченный майор усомнился. Будет ли нам прок от его свидетельства? Много ли значит слово «секретаря» против слова «превосходительного» Витфорда? А против австрийского посла оно и вовсе пустяк. Мои показания тоже не в счет. Скажет, это ваш Преображенский. Врет, как ему прикажут. Кабы, о гриппу взять? А еще надо кучера английского сыскать. Всего того не нужно. Зеркало снисходительно улыбался. «Говорю же, Штрозок исполнит все, как велено». «А чем сержант Гановерца пугнул?» «Стало интересно поводу. «Ничем. Не дай бог, помер бы секретарь от чувствительного сердца. Штрозоку я денег посулил. Много. Немцы такой народишко, кто больше платит...» Тому и служить станут. Я его на волю отпустил, невозмутимо сообщил автоном Львович. Понаслаждавшись изумлением слушателей, объяснил. Скажет он витворту, что у сгоревшего стрелецкого хутора, когда вы из колодца вылезали, на вас напали разбойники. Стукнули секретаря по голове, у него твоими попов стараниями и шишка есть. Если б не герой фон Мюльбах, всех татьи храбро победивший, да не помощь прохожего мужика, — кивнул Гехаймрот на Илью, — пропали бы вы. Трус-кучер, ничего толком не поняв, сбежал. Одного разбойника вы взяли, пришлось его в Русише полицаемы доставить. Там Штрозака заради пришибленной головы сразу отпустили, а гер-лейтенант... Остался дать показания, после чего тоже вернется. Оно вроде бы складно, протянул Алеша, но не бойсь, не бойсь. Секретаря обо всем взят подробный письменный сказ. И про заговор, и про сношение с шведом. Чтоб Витворта припереть. «Всего свидетельства не достанет, но чтобы англичане Штрозака изменником сочли, хватит слишком. Никуда ему теперь от нас не деться. Твое же задание, Попов, такое. Отправляйся к Витфорту. Подтвердишь все сказанное секретарем и приглядывай за ним, чтоб не заметался и дело не испортил. Он должен убедить посланника» что заговор составлен наверняка и оплошки не будет. Как грянет взрыв, можно отправлять Джеффрису подробное донесение. И Витворд непременно напишет. Ибо захочет показать начальству, что столь великое дело устроено по полному его ведому. Донесение дадут некоему бравому лейтенанту, что внесся во весь опор в шведский лагерь. И тогда... У нас будет против английского посланника твердая улика. Тут ему и конец. За все свои кривды ответит, подхватил Попов. Так? Нет, не так, зеркало в предостерегающе потряс пальцем. Смышлен ты, Попов, но слишком молод. Вдаль не смотришь. Зачем нам с английской короной собачиться? Не то нынче время. Мы по-иному учиним. Я с тем донесением возьму Витворта за шею. Скажу не только твой карьер, но и твоя жизнь ныне в моих руках. Откажется от тебя твоя королева, объявит, что ты насвоевольничал и выдаст нам тебя головой. Виданное ль дело, чтоб посланник чинил на особо иноземного государя злое умышление». Будет Витвард у меня отныне с ладони есть, как комнатная собачка. Посол великой державы станет секретным российским агентом. Какой из всего можно профит извлечь? Думай сам. А с цесарским послом что? Если Витворту приручим, через него легко добудем и графа фон Клоски». Цесарец кичлив и знатен. С ним не я, а сам Федор Юрьевич говорить станет. Уж князь-кесарь знает, как наводить на больших вельмож божий страх. Только и оставалось Попову, что развести восхищение руками. Воистину дальновидны и многоумны преображенские начальники. Крутые, безжалостные но никто лучше них государственную пользу не ведает. Давно казалось бы, обзавелась Россия собственной службой, противоборствующей иноземным проискам, а уже готова заткнуть за пояс прихитрых англичан с австрийцами, кто с незапамятных пор считался из первых в разведочном искусстве. «Езжай к англичанам, Попов», — напутствовал гвардии прапорщика Гихаймрат И помни, что в твоих руках ключ к Виктории, каких в тайной дипломатии еще не бывало. Жив буду, не подведу. Стукнул Алексей каблуками, тренькнул шпорами и, окрыленный, вылетел из салона чуть не бегом. Настал черед Никитина. — Тебе поручаю вот какое задание, Микитенко — Обратился к нему начальник. Не менее важный, чем твоему товарищу. Возьмешь отряд лучших ерык и отправляйся по тайным местам, где десятники и прочие фролкины помощники засели. Всего семнадцать душ. Дам тебе список, какой от БК получен. Никого из ярык в тайну посвятить не могу. Им будет велено слушать твоих приказов. Но только гляди. Ни одного из воров не упусти и бери их только живьем. Для того действуй хитро, обманно. Есть у них разбойников потайное слово, которое нам ведомо. Будешь входить к каждому один, якобы от быка. Выманишь наружу, а там ярыги пособят. Что хмуришься? «Прости, Автоном Львович, но не по нраву мне такое задание», — бухнул Дмитрий. «Не умею я, обманно. Не получится у меня». Не шибко-то Зеркалов и удивился, лишь вздохнул. «Жалко, а людей у меня мало». «Ладно, с арестами Журавлев управится. А тебе поручу другое дело». Оно хитрости не требует, только расторопности и отваги. Вот это по мне, — Никитин повеселил. Навлекать на себя гнев начальника, а пуще того Василисиного попечителя, ему не хотелось. Сказывай. Штрозок уверен, что послы времени терять не станут. Повелят ударить немедля, прямо в завтрашнюю ночь. Ежели у заговорщиков все готово, «Тянуть незачем. Ведь псы Преображенские к ним совсем близко подобрались», — Гехаймрот язвительно усмехнулся. «Как только ударит взрыв, злодеи запалят Москву с двух сторон. Где именно Фролка не знает, потому что на поджог назначены стрельцы, ему неизвестные. Даже если все прочее у нас выйдет, ладно, от ночного пожара может много лиха учиниться. Дома сгорят, людишки московские ни за что загинут. Жалко души христианские, да и казне убыток. Дам я тебе, Микитенко, конный отряд со всем нарядом, потребным для огнетушения. Телеги противопожарные, бочки с насосами, багры и прочее. Будь наготове. Чуть что посылай половину людей к одному поджогу, А со второй половины скачи к другому. Спасай, город. Вот это дело Дмитрию было по душе и по сердцу. Он пообещал, что не даст по тачке ни огню, ни поджигателям. Гехаймрод тут же написал именем князь Кесаря грамотку в пожарный приказ. чтобы во всем слушали прапорщика Микитенку, не то ответит головой. И ушел Никитин забоченный, но довольный. В горнице остались двое, Зеркалов да Ильша. «Остальным двоим доверены дела важные, а тебе, Иванов, втрое важней», — вникновенно молвил начальник, называя Илью так, как тот записал себя в приказе по отцовскому имени. «Куда уж важней». Удивился Эльша, разглядывая истребинное лицо автонома Львовича и не находя в нем никаких черт сходства с племянницей. Завтрашней ночью палаты князь Кесаря взлетят на воздух. Без взрыва английский посол не отправит донесения, и стрельцы себя не выявят. Значит, взрыву быть. От фрола известно, что особые соглядатые приставлены смотреть, когда Федор Юрьевич домой вернется. И до тех пор, пока не дадут знака, фитиль поджигать нельзя. Зная о том, князь все-таки войдет в терем, ибо государева польза ему милее собственной жизни. Неужто даст себя взорвать? Еще больше поразился Илья. Экий того и этого. Отчаянный. Зеркалов пропустил это язвительное замечание мимо ушей. Я знаю, ты искусный механикус, золотой головой и золотыми руками. А ведаешь ли взрывное дело? Чего там ведать? хитра наука. Часы делать или собирать замки с секретом куда трудней. Но стало быть, не зря я за тебя перед Федором Юрьевичем поручился. «Нужно так подгадать, чтобы палаты взорвались, а князь Рамадановский цел остался». «Как? Это уж ты сам решай. Спустишься в подкоп, посмотришь сам. Я тебе скажу потайное слово для заговорщиков. Передашь им грамотку от фрола, что взрыв отныне доверен тебе — Как ты есть несравненный знатец порохового искусства, а они пускай по домам идут. Сообразишь что-нибудь? Глядеть надо. Без погляда никак. Илья зачесал затылок, уже прикидывая, как решить эту заковыку. Уменьшить силу взрыва? Нельзя. Тогда палаты не рухнут. Гляди, думай. «Сам князь Кесарь тебе свою жизнь вверяет».